В лавке ничего не пропало. Преступление совершено не ради кражи. Подумай сама. Из антикварного каталога вырвана одна страница, именно та, где подробно описывается скульптура. Может, убийца и не Блас, но цель преступления — замести следы. Ты ведь помнишь, ту книгу в библиотеке тоже пытались спрятать? Но Блас... «Блаз или кто-то другой», — проговорил Эстебан с легким нажимом. «А как ты объяснишь, что его очки оказались там на полу рядом с убитым?» «Сейчас он сам нам все объяснит», — Алисия словно оправдывалась. И ведь только и сказала, что мне трудно в это поверить, Эстебан». «Да, тебе трудно в это поверить. А вот у меня такое впечатление...» что они замыкают кольцо, Алисе, Кольцо сужается. Да, именно так. Существует некое кольцо, а мы с тобой внутри. Тут со стороны коридора раздался голос, назвавший их имена. Они с трудом, передвигая ноги, вошли в кабинет, на пороге которого стоял Гарвис. Они очутились в квадратной комнате, где угадывалось присутствие еще нескольких человек. Свет от настольной лампы вертикальным конусом побивал гнетущий мрак кабинета. И Эстебану, севшему рядом с письменным столом, вдруг почудилось, что стены вот-вот обрушатся, словно карточный домик, и похоронят их под собой. Где-то... За лоскутной полосой света маячило лицо Бласа осеведу. Он спокойно сидел на стуле и кинул на Алисию быстрый взгляд, взгляд голодного ягуара, но она не успела поймать этот грозный сигнал. Ее глаза еще не освоились в окружающем черном болоте, которое заглотило их едва они переступили порог. Ей понадобилось пара минут чтобы убедиться. У стены сидит кто-то еще, но этого типа она обнаруживала по частям. Сперва фланелевые брюки, потом рубашку с закатанными по локоть рукавами, потом тоже, как часть тела, громоздкую пишущую машинку. Гальвис силой выдохнул, опустошив легкие, закрыл дверь и растаял в каком-то темном углу. Теперь Алисия видела лишь конус света, бьющего в полную окурков пепельницу из метакрилата, и чуть позади голову Бласа Осведу, лицо которого искажала неприятная загадочная улыбка. — Итак, сеньор Осведу, Землистый голос инспектора Гальвеса шел из-за спины Алисии. «Я хотел бы, чтобы вы повторили при двух этих людях разъяснение, которое только что мне дали. Не торопитесь, времени у вас достаточно. Возможно, вы вспомните еще какие-нибудь детали, выпавшие из памяти во время нашей с вами беседы. Ну, начнем». — Во-первых, признаете ли вы, что вчера вечером около десяти часов нанесли визит в антикварную лавку, принадлежавшую Рафаэлю Альмейди? — Да, — без малейших колебаний ответил Дон Блас. — Но лавка была уже закрыта, — возразил голос из темноты. — Да, — улыбка Бласа словно подкрепила сказанное. — Она закрывается в девять. «Значит, вы с сеньором Альмейдой заранее условились о встрече?» «Не совсем так». Улыбка сделалась чуть растерянной. «Не совсем так», — нетерпеливо повторил голос за спиной Алисии. «Но ведь вы были знакомы с сеньором Альмейдой». Губы, растянутые в узкую как щель улыбку, выпустили струю воздуха, Глаза Бласа Осведу...